Глава 19. После экзамена по физике мы возвращались домой в приподнятом настроении, почти как тогда в прошлой жизни. Наташа Турупова осталась в институте в окружении утешавших её девчонок. Прохоров, как и мы, о её неудачах позабыл уже в вестибюле главного корпуса Мехмашгина. Артурчик после экзамена поспешил к таксофону, позвонил отцу, сообщил родителю об очередной пятёрке из кабинки телефонного автомата. Он вышел, будто повзрослевшим, заявил, что вернётся в отцовскую квартиру, когда захочет. Сказал, сейчас он поедет с нами в посёлок пить водку. Мы с Киром поддержали его решение и вскоре уже шагали втроём, плечок к плечу, по освещённой редкими фонарями речной улице, в точности как и в той реальности, что существовала теперь лишь в моих воспоминаниях. Мы приняли поздравление от родителей, наспех поужинали, Прохоров поучаствовал в нашем застолье. Дернули с папой по соточке за будущих экономистов. После второй соточки – за взрослых сыновей. Мама напомнила отцу, что ему завтра на работу. Папа разочарованно вздохнул, но перевернул свою рюмку донышком вверх. Прохоров по-хозяйски разлил остатки водки в три рюмки и убрал пустую бутылку под стол. Продолжили ему гулянку во дворе его бабушки. Припрятанная Артуром бутылка столичной, Опустило неожиданно быстро. Артурчик заявил, что у бабушки наверняка есть ещё. Он ушёл в дом и вскоре вернулся с бутылкой московской особой и с гитарой. Я отобрал у Прохорова музыкальный инструмент, засучил рукава тельняшки. Ночную тишину разорвало дребезжание струн. Как мы выйдем за ворота с дипломатами в руках, запел я. И встречать нас будут мамы со слезами на глазах. Поначалу парни молча слушали, а я терзал струны и гласил на луну. Но вскоре мне уже подпевали два звонких мужских голоса: "Домой, домой, домой, часто снится задумной мой. Домой, домой, домой, пусть послужит молодой". Во вторник на утренний кросс я отправился. Еще не совсем трезвый. Брата пожалел. Не сбросил его утром с кровати. Позволил Киру встретить похмелье в постели. Тем более, что Кирилл моих попыток разбудить его и не заметил бы. Я едва ли не на руках занес младшего брата в спальню за пару часов до рассвета. Сообразил, пока бежал, что сегодня мой пот содержал необычайно высокий процент спирта. Даже насекомые облетали меня по широкой дуге. Только на спортплощадке я заметил, что бегал не в кедах, а в старых сандалиях. Тут же убедился, что прочие атрибуты спортивной формы все же прихватил. Не рванул вокруг поселка в одних лишь трусах. С турника не свалился, брусья не погнул. Домой вернулся трусцой. Отправился в сад к яблонне. Обернул кисти рук тряпками. Вымещал раздражение на стволе дерева. Пить! Удар! Вредно! Удар! Пить! Удар! Вредно! Удар! Окончательно пришёл в себя я только после холодного душа. В среду днём я сложил в сумке учебники и вернул их в библиотеку, попрощался с учёбой до зимней сессии. Кирилл мне признался, что после вторника, когда мы сдали физику, время для него словно остановилось. Хотя он на этой неделе и не скучал. Киручил песни, просиживал с гитарой в руках по 2-3 часа в день, занимался спортом по утрам, плескался в реке. Я учил его и Артурчика плавать брасом. В субботу вместе со мной и с папой Кир ходил нагодючий ставок на рыбалку. Прохрыв остался в посёлке. Он боялся ползучих гадов. В воскресенье они с Артурочком отправились в кино вдвоём, Торпу и Котово их продинамили. А я в этот день занимался на кухне, делал медовики для родителей и для мальчишек Варвары Сергеевны. В понедельник 20 августа мой брат с самого утра нервничал. Вечером он уже место себе не находил от волнения. Хотя мы с Артуром ему доказывали, у него нормальный средний балл за экзамены, нет причин для волнения. Во время спарринга во вторник Кирилл пропускал простенькие удары. Словно мысленно он был не рядом со мной, а около информационных стендов в вестибюле Мехмашгина. Но я не поддался на его призыв, не рванул в институт на рассвете, потому что помнил, что мы и в прошлый раз почти 2 часа после полудня дожидались, когда обнародуют информацию. Вот ровно в полдень Я сегодня и согласился с братом. Пора. Так много людей я в этой новой реальности в вестибюле главного корпуса Мехмаш-Ина еще не видел. Хотя помнил, в прошлый раз людей здесь было не меньше. Вот только тогда мы сюда приехали раньше. Еще до того, как в вестибюле прозвучали первые в тот день жалобные всклипы и первые радостные возгласы. Сегодня, еще до нашего появления, толпившиеся у входа в институт юноши и девушки разделились на два лагеря. В одном звучали рыдания и ругательство, из другого доносились бодрые голоса, уже обсуждавшие подготовку к началу первого учебного полугодия. Следом за бледными от волнения девицами мы прошли по узкому коридору, разделявшему два лагеря кон информационным стендам. Я ещё от входа рассмотрел на стендах страницы со списками. Меня нет, услышал я голос того самого рыжего паренька, рядом с которым сидел на первом экзамене. Парень судорожно сглотнул, потёр глаза и снова придвинулся к стендам, заново просматривал списки с фамилиями. Я потеснил от стендов плечом своих бывших соседей по общежитию. Парни улыбались и легко простили мне мою наглость, особенно когда взглянули на моё хмурое лицо, запрокинув головы. Кирилл отодвинул парня ещё дальше, стал справа от меня. Артурчик протиснулся слева, занял место между моим плечом и рыжим парнем который уже хлюпал носом, но всё ещё водил пальцем по строкам списков. На первой же странице, куда посмотрел, я обнаружил фамилию Котовой. Там же я нашёл Прохорова, Торопову и Чернолых, Сергея и Кирилла. Выдохнул, заметил улыбку на лице брата, пробежался взглядом по списку уже неторопливо. Елена Котова в наличии, подумал я, а вот чьё она место сейчас заняла, пока непонятно. Я вспоминал фамилии своих одногруппников из прошлой жизни и тут же отыскивал их в списках. Без особого восторга нашёл, чуть ниже строки со своей фамилией, информацию о зачислении на первый курс Николая Барсова. Отметил, что Барсик и здесь пролез. Убедился, что поступила Света Миккоева, которая в прошлый раз жила в комнате Стороповой и на втором курсе гуляла с Артурчиком. Увидел фамилию нашего будущего старосты. Отыскал Камсорга подумал неужели всё мой взгляд снова задержался на упоминании о том что я и теперь буду видеть в институте барсика я покачал головой и тут же вновь мознул глазами по строчкам списка Женю Рукавичкину я на страницах списков не нашёл посмотрел строки с фамилиями трижды Жененной фамилии не увидел может это и к лучшему подумал я Лена Котова уберегла Рукавичкину от семейной жизни с Барсиком Из института мы выходили, придерживаясь той стороны, где собирались обсуждавшие свою будущую студенческую жизнь, отыскавшие себя в списках счастливчики. Держались подальше от насупленных парней с блестящими от слёз обиды глазами и от девиц с покрасневшими от радости лицами, будто опасались, что подхватят им от них вирус неудачи. Я двумя руками толкнул тяжёлую дверь, шагнул из заполненного чужими эмоциями помещения на свежий воздух пропахший табачным дымом. Увидел, что и около ступеней разделение среди бывших абитуриентов, но почти студентов и на неудачников сохранилось. Справа от меня слышались рыдания, а слева звучали радостные голоса. Мы отошли в направлении тех, что не хлюпали носами. Что теперь, спросил Кир. Заселяемся в общежитие? Как думаете, нас поселят в одной комнате? Поселят, сказал Артур. Договоримся. Если что, Отца к этому делу подключу. Он разберётся. Я покачал головой. Поселят, малы, но не так быстро. В августе заселяют в общагу только иногородних студентов. Наш очередь придёт позже, после поездки в колхоз. Кирилла не расстроили мои слова, хотя он и проронил: "Жаль". Прохор всунул в рот сигарету, закурил. "Предлагаю отметить наше зачисление в стекляшке", сказал он. Наташка и Ленка тоже прошли Дождёмся их и пойдём трескать мороженые. Я угощаю. Согласен, откликнулся Кирилл. Он уже не кусал губы, улыбался. Я поднял руки и заявил: "Без меня, парни. Компания ваших подружек меня не привлекает. Я возвращаюсь домой". Прежде чем Кирилл мне возразил, я добавил: "Вечером меня ждёт ужин у Варвары Сергеевны". Утром я вернулся от Павловых. Меня уже дожидался в Деревни невыспавшийся Кирилл. Вчера вечером мы с ним не встретились. Я ушёл на ужин к Варе до того, как мой младший брат вернулся с гулянки. Бежали мы молча, слушали щериканье пробудившихся птиц и шорохи своих шагов. Хотя я видел, что Кирилл не только не выспался, но и чем-то недоволен. Только на спортплощадке в перерывах между подходами к брусим и к турнику я выслушал рассказ брата о его вчерашнем походе в кафе. Слышал в голосе Кирилла нотки досады и удивления, но не злости. Когда мой брат описывал своё общение в стекляшке с Леной Котовой, Кир описывал мне вчерашние выходки Котовой и признавал, девчонка словно издевалась над ним. Хотя он признал, Лена не сделала ничего, что подходило бы на грубость и на неуважительное поведение. Она ранила Кира словами метко и будто не взначай. Подытоживал мой брат своё повествование выводом: Лена вчера ему за что-то мстила. А я узнал выходках Котовой Стандартное поведение обиженной женщины. Сообразил, что мстила Елена Котова вовсе не Кириллу. Вспомнил, что сказал об отношении Лены к моему старшему брату Олег Котов, потому что он похож на тебя. Решил, что вот за эту самую схожесть Кир вчера и пострадал. Это тебе, Сергей Леонидович, прилетела ответка за ту выходку на экзамене по математике, подумал я. Юное сердцеедка не привыкло к отказам. Я спрыгнул с турника, вытер отельняшку ладони и сказал: "Привыкнет". "Кто привыкнет?" спросил Кирилл. "К чему?" Он закусил губу. Я ответил: "Привыкай, говорю, малой. Временами женщины такие", покрутил пальцем у виска и добавил: "Непредсказуемые". В пятницу в посёлок вновь приехал Артур Прохоров. Артурчик сообщил нам, что его отец пригласил нас, меня и Кирилла, на ужин в Московский завтра вечером в субботу. Прохоров сказал, Илья Владимирович обещал, что снова накормит нас шашлыком и даже посулил, что закажет бутылку армянского коньяка в честь нашего зачисления в институт. Мой младший брат с счастливой улыбкой поприветствовал скорую встречу с шашлыком. А я заинтересовался коньяком. Именно этот напиток я предпочитал на закате прошлой жизни. Вспомнил, что Артурчик и в прошлый раз отметил зачисление в мехмаш-ин в ресторане «Московский». В эту же субботу, вот только тогда он в московском, был не с нами и не с отцом, с дядей Саши Лемешевым. Артур привёз с собой две бутылки столичной, вечером мы присоединились на главной площади к компании молодёжи. Орали песни под гитару, но струны терезали только я и Артурчик. Кирилл не забыл мои слова о том, что конкуренцию за внимание женщин никто не отменял. Он приберёг полученные от меня песни на другой случай. Потому что я объяснил младшему брату. Артурчик запросто сопрет у него новый репертуар и сам похвастается этими бесспорными шлягерами перед девицами. «В любви и на войне все способы хороши», — сказал я брату, которую много раз в прошлой жизни слышал от Артура Прохорова. Заявил, обидеть из-за каких-то песен друга по печени — это не по-товарищески. И тут же добавил, хотя иногда очень хочется. Костюм я забрал у портного. Ещё в четверг, 23 августа. Не ожидал, что мне так скоро пригодится. В субботу днём за 2 часа до похода в ресторан я влез в обновку и посмотрел на своё отражение. Поправил полосатый венгерский галстук, стряхнул с плеча пылинку, отметил, что рекомендованный директором швейной фабрики портной не оплащал, и полностью отработал полученные от меня немалые по нынешним временам деньги. Костюмчик сидел. Я прицелился в зеркало указательным пальцем, ухмыльнулся признал что я вполне себе Джеймс Бонд мой младший брат пару минут понаблюдал за тем как я вертился в новом костюме около маминого трюмо и тоже вынул из шкафа свой наряд купленный ему родителями для похода на выпускной вечер и для учёбы в институте пиджак и тёмно-синий блестящий галстук вскоре он тоже стоял перед зеркалом по правую руку от меня нарядный и счастливый машину брохорова Мы скрыром встретили стоя на обочине дороги около Щелковицы. Светло-голубой ГАЗ-21 Волга подъехал к нам точно в оговорённое время. За рулём автомобиля я увидел того же водителя, что возил нас к московскому в прошлый раз. Рядом с ним на пассажирском кресле сидел Илья Владимирович. На заднем сиденье машины в одиночку высидал Артувчик, наряженный в те самые голубые джинсы Levi's Strauss и в синюю джинсовую рубашку в которых он сдавал вступительные экзамены в моей прошлой жизни. Директор швейной фабрики рассмотрел меня и Кира с ног до головы, одобрительно кивнул и обернулся. Вот как одеваются настоящие мужчины, сын, произнёс он. Бери пример со своих друзей. Брюки со стрелками, начищенные туфли, пиджак и галстук. Только в таком виде мужчины появляются в общественных местах. Илья Владимирович покачал головой. А что ты надел, сказал он. Какую-то заграничную тряпью, даже стрелки на штанах не отутюжил, а ещё взрослым себя считаешь? Позорище! Ты бы в ресторан ещё шорты нацепил, как в пивнушку или в эту вашу стекляшку. Первым в машину забрался Кирилл. Он потеснил нервно потиравшего усы Артурчика, пожал приятелю руку. Артур рассматривал нас из-под ло비, будто мы уже испортили ему вечер. Я уселся за спину директора швейной фабрики, громко поприветствовал и Прохоровых, и водителя. Артур неразборчиво буркнул мне в ответ. Сидевший за рулём мужчина кивнул. Илья Владимирович встретил меня ворохом комплиментов в адрес моего нового костюма. Он заявил, что двубортный пиджак смотрелся бы на мне лучше, чётче подчеркнул бы мою фигуру. Выразил сожаление, что такие костюмы вышли из моды ещё в годы его юности. На этот раз в московском нас встретила живая музыка. Квартет музыкантов оккупировал сцену ещё до нашего появления. Под ритмичную мелодию мы вслед за швейцаром проследовали к тому же столу, где ужинали и в прошлый раз. Прохоров по пути пожимал руки знакомым мужчинам и отпускал комплименты их спутницам, которые сегодня улыбались и мне, и Артуру Прохорову. Вот только улыбки нам дамочки дарили разные. Мне они улыбались хищно, будто голодные tigрицы при виде молодого оленя. А на артурчика женщины посматривали насмешливо. Модная сейчас за стенами этого ресторана рубашка и штаны из джинсовой ткани на фоне строгих мужских костюмов и украшенных драгоценностями женских вечерних платьев в московском смотрелись странно и нелепо. Швейцер вновь получил от директора швейной фабрики красноватую купюру, спрятал её в кулаке и сообщил что премного благодарен, он просигналил официантам и откланялся. Мы не успели расположиться за столиком, как рядом с нами уже возникла улыбчивая официантка Светочка. При виде ее улыбки я невольно вспомнил, что сестра этой официантки, Женя Рукавичкина, в этом году не прошла по конкурсу в Мехмаш-Ин, по моей вине в том числе. Но Светочка не набросилась на меня с обвинениями. Она рассказала Илье Владимировичу, Как рада его сегодняшнему визиту. Приняла у Прохорова заказ, куда тот добавил бутылочку хорошего армянского коньячку, и лишь тогда одарила меня персональной улыбкой, вовсе не дежурной, а выразительной и игривой. Светочкина улыбка произвела на меня приятное впечатление. Я невольно замечтался и не проводил официантку взглядом, как это сделали Кирилл и Артурчик. Я запоздало сообразил, что пропустил интересное зрелище, но не обернулся. Потому что Илья Владимирович облокотился о столешницу, посмотрел на наши лица и улыбнулся. Он постучал костяшками пальцев по столу, привлек к себе внимание Кирилла и Артура. Парни переглянулись, будто мысленно прокомментировали друг другу «Светочкины прелести». Взглянули на директора швейной фабрики. Прохоров подмигнул сыну, вдохнул полной грудью. Будто перед долго торжественной речью, но вдруг застыл. Или я Владимирович нахмурился, пристально посмотрел мне за спину. Я ощутил лёгкое прикосновение к своим плечам, заметил опустившиеся мне на пиджак руки, с унизанными золотыми кольцами, тонкими длинными пальцами и с накрашенными в ярко-красный цвет ногтями. Вдохнул незнакомый, но приятный аромат духов, почувствовал на своей шее тепло чужого дыхания заметил, как приоткрыл от удивления рот мой младший брат. Услышал тихий женский голос, от звуков которого по моей коже побежали мурашки. "Пригласи меня потанцевать, красавчик", сообразил, что ещё минуту назад звучавшая в зале ритмичная мелодия сменилась песней для медленного танца.